Особый и секретный алфавитный список разыскиваемых преступников дополнялся опознавательным альбомом с фотопортретами злодеев, плюсом 17 циркулярных писем, регламента о дознании политических преступлений, анкета годовому отчету городского полицейского управления, сметная ведомость и даже бланки служебных формуляров. Как будто корешский ассессор едет на Камчатку, а не на обжитый обустроенный Кавказ. Более всего Алексея поразило следующее письмо из родного департамента. В Нужное. Экстренно. секретно Господину принополейцмейстру господину Тимир Ханшура. Прошу принять меры к розыску и задержанию бразильского подданного Тови Альфонса Касадо Лима, бывшего казначея Манаосской таможни штата Амазонка. Указанный Лима присвоил себе 939 1511 миль рейсов, 476 рейсов, примерно 1 миллион рублей, и бежал в Европу. По некоторым сведениям, он мог приехать в Южные Грады России, приметы и так далее. Лыков с трудом представил себе беглого бразильского подданного, скрывающегося где-нибудь в Дербенте с мешком загадочных миль рейсов. Куда он с ними, бедолага? В трактире не примут, в гостинице тоже. Плохие воспоминания пробудило другое письмо департамента, Аристанское. господину полицмейстру, всем исполнительным чиновникам. Объявляется циркулярный розыск в отношении крна, то есть крестьянина, Владимирской губернии Покровского уезда Митинской волости деревни Зиновской, Финиеста Иванова Раковникова. Указанный Раковников в 1884 году в Петербурге в лавешайке душитель убил в восемь и ранил одного человека. В числе жертв фабрикант Вакса и Чернил — Гонтмахер. При задержании Раковников убил околоточного надзирателя. Приговоренный к бессрочной каторге бежал с этапа, тяжело ранив ефрейтора, конвойной команды и часового. По агентурным сведениям может скрываться в Кавказских горах. Приметы: Рос два аршина.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 На правой ноге второй палец рядом с большим немного короче остальных. При содержании чинам полиции особенно соблюдать осторожность. Лыков знал Финие Староковникова лично. В октябре у коллежского сестра родились близнецы. Одного сразу назвали Павлом в честь благого, а второму имя подбирали несколько дней. Алексей предложил Вареньке назвать малыша в память о ее покойном отце, Александра однако так кротко, но твердо воспротивился. Александр Нефедев совершил страшный грех, покончил с собой в 1881 году, оказавшись замешанным в убийстве. Неожиданно объявился побочный сын, и предъявил доказательство законности своего рождения. Очень любивший свою вареньку, оказавшуюся вдруг вследствие подлой интриги без преданницы и Не Федив с заказал убийство своего нежданного отпуска. Когда все совершилось, оказалось потом бесполезным, он уже снулся собственному поступку и застрелился. Дочь, хоть и простила отца, но боялась перевести его имя на своего сына, из понятного опасения, как бы вместе с именем не передалось ему тернистое прошлое деда. Когда Лыков понял причину, он согласился, чтобы второго малыша назвали в честь его отца, Николай. Здесь молодые родители повелись. И то сказать, это был их первый размолв почти за год семейной жизни. Близнецы росли крепкими и веселыми. Внешне их сходство не было особенно сильным. Павлука оказался ниже ростом и разрезом глаз пошел в мать, а Николка более обходил на отца. Счастливый папаша стал раньше возвращаться со службы, мог часами возиться с потомством в ущерб прочим делам. Жизнь его разом изменилась, сделалась наполненной, интересной, как вдруг случай показал коллежскому асессору обратную сторону этого счастья. Летучий отряд департамента получил приказ помочь столичному градначальству в поимке банды Раковникова. Тот же совсем распоясался, убив за два дня в Петербурге окрестностях четырех человек. Агентура донесла, что преступники скрываются на складе воздушных звонков на Большой Горебецкой улице. Семеро мужчин в статском, всеатлетического сложения. Отцепили склад, но внутрь не заходили. Замешкались у входа. Обычно первым от всегда и безбоязнно делал помощник начальника отряда лыков.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 В груди полицейского напротив сердца олела крупная ножевая рана. В тот вечер Лыков не вернулся со службы домой, а принялся ослоняться по холодному мокрому городу. Потоптался у парадного подъезда дома на театральной улице, где жил Благово, не вошел. Не хотелось никого видеть. Сунулся в три портерных, выпил водки без закуски, но это не помогало. В глазах стояли его товарищи. По летучему отряду надежные, проверенные в опасных делах люди, и как они смотрели на Лыкова. Там у склада и отводили торопливо глаза. Начальник, надворный советник Мукасеев хлопнул своего помощника по плечу и сказал с душевным голосом. — Не кисни Алексей Николаевич. Это с каждым бывает. Как поймешь, цена твоей жизни теперь другая. — Ничего, привыкнешь.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 Теперь он каждый месяц заносил водове Кузнецова сто рублей, вдвое больше жалований погибшую. Серая и убитая горем женщина деньги брала и очень благодарила. Но сыщку все казалось, что она его никогда не простит. Может быть, только казалось. Чувство вины, мучившее Алексея, толкнуло его на крайний неосторожный поступок. Агентура донесла, что Раковников укрылся в Пироговской лавре. Когда летучий отряд закуприл с обеих сторон малков переулок, Лыков оставил своих людей у входа, а сам пошел на разведку. Сказал, погляжу осторожно и вернулся. А сам отправился брать раковнику в одиночку. Осведомитель сообщил, что с мазом всего один сообщник. Он ошибся. В маленькой комнатке укрывалось, считая с раковником, пять крепких и бывалых головорезов. Это была, наверное, самая трудная и опасная схватка в жизни. Он получил три ножевых ранения, и удар кистинем скользнул по голове и перебил уже сломанную отключиться. Двоих бандитов Алексей выбросил в окно с четвертого этажа. Они упали на крышу дровника, сильно расшиблись, но выжили. Только тогда товарищи Лобова сообразили, что к чему и бросились наверх. Когда они ворвались в комнату, Лыков весь в крови сидел верхом на голове и выкручивал тому руку в плечевом суставе. Еще два гайменника, убийцы, лежали по углам. У одного живого был выбит глаз, голова второго была страшным ударом вколочена в грудную клетку. Алексей лечился целый месяц. Варенька только теперь поняла настоящий характер мужской службы. На время лечения коллегский эсэсер был отозван из летучего отряда и причислен к МВД без должности.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 Кроме того, за скромным коллежским асессором выселась тень Павла Афанасьевича, который был вхож в такие кабинеты, что страшно вымолвить, и дурно его отступил. Лыкова шли наградных к Рождеству и вернули в летучий отряд. Благово дождался, пока Алексей встанет на ноги и увез его на охоту в арту мягким. Хозяин имени, граф Петр Шувалов, начальник гвардейского корпуса, заставил гостям и егерей, и отдельный флигель. Два дня у учителя ученик-карауль и волков на номере Переводку у костра и беседовали о всякой-всячине. Вернулись посвежевшие, уже на пороге прощаясь, Павел Фанасьевич сказал. «Понимаю, страшно жить, когда ты не один. Делаешься очень уязвим. За них всегда боишься больше, чем за себя, а за себя боишься по-новому, не как прежде». Опасаешься не дожить до следующих степеней счастья, видеть, как дети растут, мужают. Женить их повзрослевших, потому ждать в науков. Я лишен этого, но понимаю тебя, и все понимают. Мукосеев, товарищ по отряду, даже дурного, тебе надо научиться жить с этим. И не делай, пожалуйста, больше таких глупостей. И вот теперь Раковников бежался тапа чтобы бы встретить его этих самых кавказских городах и свернуть при шею. Благовод дал их все еще одно личное поручение, не объясняя его сути. Требовалось зайти в архив окружного суда на Литейном, взять там некую банку под номером 43 и отвезти ее в Тимирханшру, а там Лыкова встретят и посылку заберут». На вопросы, что это за склянка, зачем везти ее так далеко и кто получатель, шеф лаконично сказал, делай, что велю. И Алексей отправился на литейный. Надо было забраться на чердак огромного двухэтажного на высоком цоколе здания суда. Поднявшись, он сразу почувствовал тяжелый и неприятный запах. Очень знакомый запах. Так сохраняют трупы. А еще резкая добавка спирта которые делает пребывание на чердаке чуть более терпимым. Около сотни стеклянных банок, выставленных на полу и на длинных деревянных стылах, занимали все помещение. Некоторые были укутаны в оберточную бумагу, а большинство стояло открыто. В банках, хорошо различимые в формалине, плавали то отрубленные людские головы, то руки, то ноги, а где и внутренности. Это был архив останков жертв давнишних преступлений. Некоторые склянки стояли здесь уже более двадцати лет. Как вещественные доказательства, они фигурировали в суде и должны были теперь храниться бессрочно. Даже привычного Лыкова замутило от увиденного. Смотрите архива. Румяный крепыш с петлицами коллежского секретаря улыбнулся. — У нас все тушуются. Это от отсутствия привычки. — К черту такую привычку. — Чтобы тебя быкли? — Да уж восьмой год, эти потроха караулю. Понимали, привыкнешь. Какая там у вас банк -т? 43 -я. А, это вон в том конце между головами фон Зон и Штрама. Надворный советник фон Зон был убит с целью ограбления 7 ноября 1867 года. Ф. Штрам убит собственной женой и сыном 11 сентября 1871 года. Архив останков сгорел вместе со зданием окружного суда в феврале 1917 года. А в моей банке что находится? Ваше то А сердце? Сердце? Чего? Они как раз проходили мимо очередной емкости, в которой плавало что-то белесое и волокнистое. Это кишки того парня, что всеми семье с четвертом нашли на колокольне Спасской церкви, пояснил смотритель. А сердце доставили в шестьдесят году из Новгородской губернии. Принадлежит оно кому то магометанскому фанатику, прозванию Кунта-Хаджи. — Ну и ну! — удивился Дыков. — Как человек, бывавший на Кавказе, он слышал это имя. — Основатель и чеченского Вирда, братства Кадирия. Кунта происходил из простых пастухов.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 И в 1864 году Шейх был арестован и выслан в Ноговородскую губернию. Говорили, что он умер в ссылке. А его тело было выкрадено учениками и тайно похоронено где-то в горах. И вот теперь благовоз зачем-то заставляет Лыкова возвратить на Кавказ сердце этого давно забытого властителя умов. А как этот трофей оказался в здешнем архиве? Смотритель глянул в толстый журнал. Об этом имеется следующая отметка. Означенный орган вырезан и препровожден для бессрочного хранения по особому распоряжению кавказского наместника великого князя Михаила Николаевича. Это для чего же? Исия разъяснено. Вот. С целью лишить мятежников предмета, могущего быть фетишем. Глупость какая! не выдержал Алексей. «Вместо того, чтобы предать покойника земле, как велит порядочность, режут его на части. Нашли фетиш? Давай отсюда банку!» Лыков аккуратно уложил свою странную ношу в чистый холщовый мешок, расписался в журнале и почти бегом удалился из страшного места. К анатомическим деталям он относился спокойно. Ногурчо повидал на свою веку. Как православный человек Алексей был возмущен, диким произволом бывшего кавказского наместника. Если Благовох хочет, чтобы именно он вернул сердце Хаджи в горы, так что ж, вполне по-христиански. — Павел Анач, доложил он через четверть часа, — банку я из архива забрал. Как мне поступить, если вдруг в Темир хан Шуря меня с ней никто не встретит? Благовох хмыкнул все даюсы. — Встретят и заберут, не бойся. — А зачем это вообще делать?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 то есть доброволец, окончивший полный курс гимназии. А здесь политика восточная, азиатская. Когда ты окунешься в нее по самую маковку вместе с своим другом-бароном, то скажешь мне спасибо за идею и спасыты. Пока же поясню лишь одно. Кунта-Хаджи умер, но организация его жива и даже процветает. Кадерийский тарикат сделался параллельной структурой власти, то теневой администрации всего Северного Кавказа. Правительство опасается его, пытается искоренить. На мой взгляд, совершенно напрасно. Надо бы с ним сотрудничать, извлекать свои выгоды. Однако кавказское начальство еще со времен Михаила Николаевича отличается тупостью и нежеланием ладить с горцами, а ты себя выкажешь другим. Братство Акадирия будет очень признательно тебе за подарок, очень. Это может весьма пригодиться вам, в Стаубе. Как состоится передача? Очень просто. Они сами тебя тыщут, как только приедешь. Отдашь, они сядут на коне и ускачут. — Спасибо, не жди. Но добро эти люди помнят. Получается, что вы своей властью отменили распоряжение великого князя. Получается. Я поговорил с председателем окружного суда.